Я дальше собрался. Тоже понимаю, согласился Чигирин. Бывай живым и здоровым. Он крепко сжал Данило в объятиях и быстро пошёл к своей косманогой лошадёнке, который месяц серебрил гриву. И снова пшеница до жита, белопенная гречиха до чубатых подсолнухи и покачивание лунных неводов и загадочность дали А вот и дремотные вербы обозначают путь дремотной речечки, и кладка, что тоненько, как в июн, попискивает, и дикие петушки, что так красиво подняли желтые свои светильники, и нарядные в лохматеньких юбчонках копны и привяленная грусть татарского зелья. За речкой возле пригашшего костра спали косари, в их сон вплетался скрипка растеля. И Данила не выдержал, подошёл к спящим, что привольно разметались на свежем сене. Над посевелым костром на рагулях висел задымлённый kazan, в котором стыла немудрёная крестьянская еда пшённый кулеш, от которого пахло не лавровым листом, а мятой. Взгляд Данила остановился на лице белочубова с длинными ресницами парня, что неожиданно начал улыбаться во сне. Или может, проснулся хлопец, и из-под ресниц смотрит на него. Данила замер. А парень едва слышно спросил у своего сна: "Это ты, Оксана?" Было за полночь, когда Данила зашёл на подворье той школы, в которой когда-то несколько дней прошёл среди святых и грешников. Тогда он больше присматривался к святым. потому что художник передал им всё лучшее, что было у людей. На окнах школы крашилась отсыревшая луна, а вокруг стояла такая тишь, что было слышно, как из кирпичного желоба по капле стекала вода. Как же его примет теперь Теренти Иванч, который четыре раза встречал смерть? Что скажет мудрый деденка Ведь на рассвете придётся тревожить их. Данила сел на ступеньках, что вели в школу. Напротив стоял старый навес, под которым и теперь поблескивала сталь плугов. Справа выгибал руки обильно усеянный плодами сад, а далее холмами раскинулась школьная земля, по которой и он вёл плуг, сеял зерно. К нему ото всюду начали поступать воспоминания и усталость. Вспомнились и тётка Марина, И половецкая баба, и одинокий подсолнух в поле, и всадник среди держи, и косарей, и тот белочубый паренек, что во сне звал свою Оксану. Это ты, Мираслава? спросил он. Данил Максим, что ты? Какими судьбами? Данила встрепенулся и, пробуждаясь от сна, быстро поднялся. Перед ним удивлённый стоял Теренть Иванч. На его вислых усах угасал поздний месяц. Пришёл к вам в школу. Снова не знают, что сказать Данил в школу, удивился Теренть Иванч и уже после молчания и не побоялся, как видите, прямо глянул в глаза. Я не виноват перед людьми. И мы это знаем. Осмотрелся вокруг Шульга. Уже скоро и светать будет. Куда спрятать тебя? от злого глаза. Может, в ту церковушку к грешникам. По чьей-то вине и я стал грешником. Обхватил Данила голову руками. Как это страшно, Терентий Иванович, как это страшно. Шёл к вам полями, а навстречу человек, и я вынужден был спрятаться от него в оржи. Когда-то у меня было приключение в оржи. вспомнил прошлое, Терент Иванч. Столкнулись мы в восемнадцатом году с державной стражей Скоропатского, ударили по ней. А когда к скоропатчикам подошла подмога, бросились в спелую рожь. Да сатаневшие экспедиторы, недолго думая, со всех сторон подожгли хлеб. Горит он, горим и мы, и должны были пылая, словно снопы, подняться с земли. Это наступала тогда моя третья смерть. И самыми страшными тогда были голубые огни, которыми стали наши побратимы, голубые. Что же, Данилка, делать с тобой? В церквушку к грешникам. И грешников и святых замазали глиной, только кое-где пробиваются их глаза. Они-то так и добились своего. А теперь машет дёгтем людей. Не даром говорят, учёная ведьма всегда злее обыкновенной. Даже завивка у неё на голове как у ведьмы. Пфу. Ну что ж, Максим Петрович, на это. Разве ты не знаешь ничего? Нет. Максим Петрович уже с месяца работает директором совхоза в соседней области. Теперь он развернется на тысячи гектаров, наверное, и я перейду к нему, а то не только душа, но и моя вербовая нога грустит по нему, повел своей сухой вербочкой, что снизу была окована железом. Раз как-то весной возле речки я срезал себе две ноги про запас, отисал снизу, а тут рыбаки едут на челнах, к себе приглашают. Воткнул я свои вербовые ноги в берег, да и поехал на рыбалку. Наловили мы тогда и рыбу, и раков, наварили ухи, выпили по-христиански по чарочке и только утром вернулись домой. А тут как раз подоспели работы. Завертелся я в извозе и вернулся на берег к своим ногам только дня через десять. Смотрю, а одна нога уже и листочки мелкие выбрасывает. Не тронул я ее. Вот и начала расти моя нога, вербочкой стала, шумит себе листьями, цветёт, а роса у неё горькая. Жизнь. Неужели пробовали на вкус? Верит и не верит Данила рассказу или притче червонного казака? Пробовал. Правдиво смотрит на него Терент Иванч. При своих четырёх смертях какого я только зелья не пробовал и всё равно верил, что буду жить. И ты, сыноч, должен жить. Он шагнул вербовой ногой, обнял Данила. Где ж ты перед нейёш у меня? Может, в лесной смолокурни? Туда никто летом не заглядывает. Где скажете? Скорбно душой благодарил человека. И доверие казака и его рассказ изумили Данила и запомнились на всю жизнь. Тогда ты немного подожди, а я запру гу своих ветрагонов да и в леса. А может не надо? Внезапно заколебался Данила. А почему не надо? Не понял, насупился Терентий Иванович. Ещё беду накличите на себя. Если бы я не верил тебе, то иное дело. А пока у нас есть добрая вера, да то ли нас не сломит несчастье. Вот увидишь, всё меняется, а правда останется. И постукивая вербовой ногой, он пошёл к школьной конюшне. Всколько кони были запряжены, Данилов вскочил на обшитую грядку нового воза, и колёса зашипели по росистому спорышу. Выехав со школьного двора, Терентьев Иванович повернул не к селу, а к речке, у которой между деревьями уже махнатился рассвет. Бегство от не доли, с горечью думал Данила. То раньше он как мог догонял крестьянскую долю, а теперь убегал от своей не доли. Разве это жизнь? третий Иванчик положил ему руку на плечо. Данилов вздрепел, одновременно охватывая взором и плёсы вербы над рекой, и челны на берегу. Вон, видишь, раскидистою вербу у самой воды. Возле неё чёлн качается, вижу. Как это она из моей ноги выросла? А потом какой-нибудь парнишка сделает из нее челн и повезет свою любимую. Только бы спокойно было в мире, да на беду ухватился Гитлер за косу смерти. Поздний жатвенный вечер, когда даже дороги пахнут рожью. А к этим степным запахам в селе примешиваются запахи цветущих подсолнухов, белого налива, молодого укропа и молодого картофеля, который, ожидая косарей и жнецов, варят не в хатах, а на подворьях. Вот над казанком, под которым дышит пламя, склонилась бабуся.